С позволения вашей милости, будь сказано, — почтительно перебил рыцаря пузатый роженосец, — и меня, и жену мою, Хуану Гутьерес, куда больше устроил бы участок земли в курортной зоне ла на Атлантическом побережье. Превосходные участки с рассрочкой платежей до 10 лет продает фирма Сьерамар в самых живописных. Жерар плюнул и выключил радио. Погрев руки у решетки колорифера, он приоткрыл регулятор и снова уселся на диван, принявшись ковырять в трубке бебиной шпилькой. Напрасно он не пошел с ней в кино. Какую бы чушь там ни показывали, все лучше, чем сидеть и думать о легионе бед. Вы, дорогой мсье, просто превращаетесь в неврастеника вам следует серьезно обратить на себя внимание, иначе дело кончится скверно. Четыре месяца назад, покончив с Руффа, он дал себе за рог вычеркнуть этот период жизни из памяти. Никогда о нем не вспоминать. Деньги сейчас означают для него 2-3 года обеспеченной жизни и работы, и это главное. А об их происхождении нужно забыть. Но черт побери! «Человек устроен хитро. Никогда нельзя знать, что выкинет с тобой твое собственное сердце, не то, которое гонит кровь через твое тело, а то, которое вдруг упорно отказывается забывать». «И все же я должен забыть», — сказал себе Жерар, стиснув в зубах мундштук и окутываясь густыми клубами дыма. «Я должен или найти этому совершенно непоколебимое оправдание, или забыть. Иначе... В передней раздался звонок. Жерар бросил взгляд на часы. Для бебы еще рано. Да и потом у нее ключ. Не открывать, что ли? Еще окажется какой-нибудь осел из Аппола. Для сегодняшнего настроения только не хватает беседы с абстрактивистом. Впрочем, все равно нужно отозваться. Мало ли что может быть. Звонок повторился. «Иду, иду!» — крикнул Жерар, выходя в переднюю. «Кто там, черт возьми?» «Будь я негр!» — проквакал из-за двери знакомый голос. «Вы крепко спите, мой мальчик!» Жерар распахнул дверь и вынул изо рта трубку. Брэдли в прозрачном мутно-зеленом плаще поставил на пол оклеенный пестрыми ярлыками чемоданчик и расплылся в улыбке. «Вы, Алан! — Не ждали? — Хэллоу Бус, рад вас видеть! Брэдли заулыбался еще шире, обеими руками тряся руку Жерара. — Вчера собирался дать вам радиограмму из Рима и совсем забыл. Ну, как вы тут? — Мерси, все в порядке. Вы из Италии? — Из Италии, мой мальчик, именно из Италии. Брэдли снял мокрый плащ, бросил его на столик у вешалки и вместе с Жераром прошел в гостиную. «Можете себе представить? Еще вчера валялся на пляже в Соренто и любовался итальяночками. А тут приезжаю, и вдруг такая погода. Ничего себе Южная Америка, материк солнца! Но-то как вы живете, бус? Да, прежде всего, пусть вас не смущает мое неожиданное появление. Я остановлюсь у одного из своих знакомых. У вас найдется выпивка? Кажется, что-то есть». Не знаю точно, я давно не пил. — Правильно делали. Но сейчас вы не откажетесь составить мне компанию, не правда ли? — Впрочем, будь я негр. Он хлопнул себя по лбу и вскочил с кресла. — Что за проклятая память! Я ведь только что купил в аэропорту бутылку беспошлинного. Брэдли принес из передней свой чемодан и, щелкнув замками, достал бутылку виски. — Контрабанда? поинтересовался Жерар, набивая трубку. «Ясно. Дополнительный доход летного персонала. Ха-ха! Добрый старый Шенли! Представьте, в Италии виски стало совершенно недоступной роскошью. Там его пьют только туристы, снобы или миллионеры. Остальные дуют кьянти, эту гнусную виноградную водку». Он достал из кармана перочинный нож раскрыл одно из лезвий и занялся откупоркой, продолжая оживленно болтать. Я вот часто бываю в Европе, привык к ней, уважаю вашу культуру и все такое, а все же по-настоящему хорошо чувствую себя только по эту сторону лужи. Причем безразлично где, в каком-нибудь Канзас-Сити, или в Каракасе, или здесь, в Байросе, Тем более, что сейчас разницы почти не заметишь. Всюду те же рекламы, те же моды, те же марки автомобилей. Жерар усмехнулся. Не уверен, что уроженец Байроса будет так же хорошо чувствовать себя в Канзас-Сити и что его вообще так уж умиляет это отсутствие разницы. — Почему? — искренне изумился Брэдли. — Поймите, бус, ведь только благодаря нам... Все эти чертовы амигос начинают жить по-человечески. Посмотрели бы вы, что здесь делалось еще двадцать лет назад. Я помню, приехала сюда в 1931 году. Страшное дело, бус. Все кабальеры сходили в черных сюртуках, представляете, идиотов. Январь месяц, сотни градусов тени, а он не выйдет на улицу без крахмального воротничка. А могли вы увидеть в баре женщину? «Да не за миллион долларов, понятно? Я не говорю о проститутках». Байрос выглядел в те годы самой захолустной испанской провинцией. После девяти часов вечера ни одна порядочная женщина не могла появиться на улице без провожатого. «А теперь зайдите в любой бар. Тьма девчонок. Пьют, курят». «Одним словом, да здравствует прогресс», — кивнул Жерар. «Прошу прощения». Он прошел на кухню, достал из холодильника сифон содовый и формочку с кубиками льда, взял стаканы и принес все это в гостиную. — Дайте-ка ваш ножик. Я нарежу лимон, — сказал он, расставив принесенные на столики. — Держите. Но вы не ответили на мой вопрос. Как ваши успехи? — О, успехи фантастические. Наливайте себе сами, Алан. Я ваших пропорций не знаю. — Пополам, как обычно. — Вам тоже? Брэдли положил в стаканы лед, ломтики лимона, на треть наполнил их виски и долил содовой. Жерар взял свой, взболтнул жидкость цвета слабого чая и задумался. — Ну ладно, — сказал он, — за ваш приезд. — Миллиграция, как говорят в Риме. «Эх, бус! Какую я позавчера видел итальяночку!» Брэдли покрутил головой и поднес к губам стакан. Отпел из своего и Жерар. «Чем же закончилось ваше знакомство со стариком Руффа?» — поинтересовался Брэдли. «Пришли к соглашению?» Жерар молча дожевал лимон, выбросил в пепельницу ленточку кожуры. «Слушайте, Алан. Вас никогда не называли сукиным сыном? — Очень часто. — А что? — А то, что вы со мной поступили как самый настоящий сукин сын. Надеюсь, откровенность вас не обижает? — В чем дело, бус? — Да меня что-то не доходит. Брэдли посмотрел на него с недоумением почти искренним. — Почему вы не сказали мне, что квартира принадлежит Руффа? Вы знаете что в этой проклятой квартире загнали меня в тупик. — Бус, будь я негр, — обеспокоенно сказал Брэдли, — неужели старая вонючка подложила вам свинью? Послушайте, как было дело. Я сейчас все вам расскажу. Квартира эта, и в самом деле его, это я знал. Я сам перед отъездом позвонил старику и спросил его, нельзя ли временно предоставить помещение тому художнику, о котором мы говорили. Он сейчас чертовски нуждается, сказал я ему. А он говорит, «Ладно, пускай живет, мне-то что? Все равно у нас с ним предстоят деловые отношения, так что это даже удобнее. И насчет платы, дескать, я скажу администратору, чтобы его не беспокоили». Так он мне и сказал бы, сверти слову». А что случилось? Что случилось? Случилось то, что он потом предложил мне заплатить за все прожитое время.